ЭПИЛОГ Василиса Тёмная На ужин к императору мы едва не опоздали. Сначала никак не могли вылезти из постели, качественно исправляя всё то, что упустили в первый день брака. Уж очень любимому нравилось, когда я выкрикиваю его имя в момент нашего единения. А я сама наслаждалась этой близостью, и той мужественной надёжностью, которой веяло от дракона. Затем настало время выйти к слугам. Эрик собрал всех, кто был в замке, и представил меня как свою избранную и законную жену. Я опасалась, что, несмотря на все заверения мужа, могу встретить в глазах девушек откровенную зависть и злость, свидетельствующие об их прошлых отношениях с наследником. Но ничего такого не заметила. Внутреннее чутьё ведьмочки чётко отслеживало всех, кто с сожалением вздыхал, глядя на тёмного. Выяснила, что ни одна из девиц и молодых женщин не смотрела на меня с претензией из-за обладания Эриком. «Недоверчивая моя» прошептал на ушко супруг и легко прикоснулся губами к виску. Сделал это при всех своих подданных, вызвав у них умиление и неподдельную радость. Я успокоилась. Но, видимо, слишком рано. Слуги принялись нас поздравлять. А едва рядом оказался пожилой, но всё ещё крепкий мужчина, Эрик произнёс, «Василиса, это эконом. Вольтон. Думаю, лет через десять ты полностью сможешь сама управлять замком. Или, если захочешь, с помощью эконома». Мужчина учтиво склонился передо мной. «Рада знакомству, господин Вольтон. Десять лет?» Я приподняла бровь, глядя на седого мужчину. «На пенсию, что ли, соберётся?» «Леди!» — подал голос новый знакомый. «Если хотите, то можем начать обучение уже завтра». «Нет, Василисе нужно закончить академию. И потом какое-то время нам с женой точно будет чем заняться». Спешно оборвал надежды Вольтона Эрик. Человек чуть заметно улыбнулся, словно он заранее предполагал, что дракон откажет. Спрашивать, чем именно мы займёмся в этот период, я не стала. После Эрик отдал меня на растерзание столичного портного, которого супруг сам и вызвал. Приглашённый модельер то и дело вздыхал, что мало времени отпущено на создание шедевра. Заодно признался, что человеческие женщины более хрупкие, нежели широкоплечие драконицы. Из-за этого готовые наряды выглядят изящнее. Я в ответ не стеснялась расточать комплименты умельцу, ведь даже привезенные им готовые платья выглядели необыкновенно. Хотелось надеть привычные джинсы и футболку, Но я понимала, что впереди не просто ужин, и мы не на вечеринке. Поэтому пошла навстречу по желанию портного, выбрав длинное облегающее платье цвета топлёного молока. Глубокий вырез на спине смотрелся уместным. Немного подправив наряд магией, модельер остался довольным. С обувью вышло проще — Несколько десятков коробок с туфлями мастер захватил с собой. Так что босиком мне идти не пришлось. Сняв мерки, законодатель МОД обещал завтра лично навестить меня и в спокойной обстановке подобрать необходимое. А несколько комплектов нижнего белья мне показали помощницы портного. Выбрала себе несколько милых вещичек. Не вижу смысла стесняться и скромничать в этом вопросе, если мой муж располагает нужными средствами. С волосами даже делать ничего не пришлось. Лёгкий взмах руки мастера и варианты подходящих причесок и макияжа менялись, как стёкла в калейдоскопе. Остановилась на завитых локонах, раскиданных по плечам, и минимуме косметики. Взгляд, каким одарил меня Эрик после того, как я вышла к нему во всеоружии, компенсировал моё терпение, потраченное на выбор нарядов. Преподнесённое мужем жемчужное колье с браслетом на свободную от золотого дракончика руку дополнили картину. Я почувствовала себя не просто куклой, а фарфоровой статуэткой, изящной, притягивающей восхищённые взгляды. «Если бы не ужин», — вздохнул тёмный, провокационно целуя мою руку в запястье, затем в раскрытую ладонь. При этом он без стеснения пожирал взглядом всю меня с головы до ног. Сам Эрик выглядел не менее сногсшибательно, Чёрные брюки и такого же цвета шёлковая рубашка придавали супругу впечатляющий вид. Из украшений только кольцо с драконьей мордой. «Вечером наверстаем», — заверила я, в свою очередь жадно рассматривая наследника. О зарождавшемся желании предпочла промолчать. Уверена, что муж его и сам почувствовал. Вон как старательно принюхивается. Мы взялись за руки и шагнули в портал, чтобы уже через мгновение очутиться в замке Родерика Тёмного. «Ну вот и они!» — раздался весёлый голос императора. Эрик ободряюще сжал мою руку, затем, не стесняясь отца и присутствующих гостей, поднёс её к своим губам. При этом Мак продолжал смотреть лишь на меня. Я позабыла про свёкра, про каких-то приглашённых. Только дракон и я, а ещё стук сердец, готовых биться друг для друга. «Вот такие они, наши дети!» В голосе императора промелькнула ирония. «С трудом мы отвернулись друг от друга». Я посмотрела на хозяина замка, улыбнулась ему, бросила взгляд на присутствующую за столом пару и замерла не в силах выговорить ни слова. «Василиса!» — потрясённо вскрикнула дама, одетая примерно в том же стиле, что и я. «Мужчина, что сидел рядом с ней, развернулся в нашу сторону и уставился на меня так, словно увидел не родную дочь, а зелёного человечка. «Папа! Мама!» — выдохнула я и, позабыв про всё, бросилась к родителям, по которым очень скучала. Надо сказать, они не остались в стороне. Меня тут же обняли и поцеловали, как и полагается всем любящим людям. Я была счастлива увидеть свою семью. «Тем более здесь, в Империи драконов. «Знакомьтесь, это Эрик, мой муж. «Я подумала, что раз родные здесь, «то уже знакомы с Императором «и какой-то женщиной, вставшей за плечом Родерика, «и их нет смысла представлять. «А с моим тёмным они не знакомы». «Ваше Высочество, приветствовали Эрика родные». На что в ответ дракон протянул руку первым. Здесь это было знаком особого доверия. Приветствие вышло у родителей так натурально и отточено, что я нахмурилась. Начала замечать странности, которые никак не могли быть случайными. Наряды, манеры. Ничего нового. В нашем мире отцу и матери приходилось общаться на разных уровнях других стран. Но чтобы так естественно влиться, без сучка и задоринки. Сейчас картинка восприятия семьи несколько изменилась. «Ну что же», — вклинился в мои догадки император, которому находиться в стороне от событий не позволял статус и характер. «Василиса, хочу представить тебе леди Мадлен, мою любимую женщину». Темноволосая дама выглядела с ног сшибательно. Чёрное платье в пол и алая помада на губах, в тон ей перчатки и пояс. Собранные в высокую прическу тёмные волосы были скреплены украшенным гранатами-гребнем. Настоящая ведьма, если учесть то, что я слышала о ней от Эрика. Император готов расстаться со статусом холостяка, вот только леди всё тянет. Фаворитка, которая по собственной воле никак не перейдёт в разряд жены. Своим неординарным поступком леди вызывала у меня интерес. Признаюсь, я даже заочно ревновала. Сколько историй, когда девушки через постель отцов подбираются к сыновьям. Но едва я поймала горящие взгляды, какими обменялись Родерик и Мадлен, всё встало на свои места. Эти оба были друг другу неравнодушны. А тараканы насчёт брака, они только в умах этих двоих. «Прошу к столу», — произнесла фаворитка императора и коснулась пальцами его локтя. Тёмный старший сдержал довольную улыбку. Его женщина вела себя как хозяйка, хотя и несколько отстранённо. Во главе стола сел Родерик. Справа от него Эрик и я с родителями. Леди Мадлен слева от императора. — Как вы здесь оказались? — поинтересовалась, когда первые эмоции от встречи улеглись а слуга наполнил бокалы янтарной жидкостью. «Василиса, твои родители были приглашены нами ещё несколько месяцев назад для раскопок. Правда, тогда ещё никто не подозревал, что их дочь — избранная наследника». «Так давно?» — я уставилась на отца и мать. «Они скрывали от меня, что работают... В волшебной сказке? Нет, милая, всё не так, как ты подумала, догадалась мама. Мы подписали договор о неразглашении. Так и есть, подтвердил император. Даже если бы захотели, не смогли поделиться. Никто в другом мире не должен о нас знать. Достаточно того, что попаданцы проходят порталом через защитный барьер. Информация была потрясающей, и даже если я понимала, неразглашение должно быть полным. Но мне-то они должны были хоть как-то намекнуть, а то древний Аркаим, Пелопонез. Мы и правда не могли. Мама погладила моё плечо. В её голосе послышалось сожаление. «Сегодня нам рассказали о женившемся наследнике и что его возлюбленное из нашего мира. Знаешь, я подозревала, что с тобой что-то происходит. Оказалось, это правда». Постепенно разговор перешёл в более привычное русло. Император расспрашивал моих родителей о находках, открытиях, предложил прочитать лекции в Академии магии. Всё это время Мадлен наблюдала за нами и даже иногда вступала в разговор. Она точно была непростым человеком. Эрик как-то упоминал, что женщина живёт за пределами дворца и не хочет сюда переезжать. Настоящая ведьма. Вон и взгляд такой пронизывающий, изучающий. А уж с каким прищуром она посматривала на моего отца... Это могло быть подозрительно, но я уже поняла, что красавица очень даже симпатизирует императору. «А кто теперь будет ректором?» — прямо спросила я, раз уж вопрос коснулся академии, которую была намерена закончить. «Фэрре!» — ответил Эрик, чуть поморщившись. «Всё это время он больше слушал нас, чем разговаривал. Насколько я успела изучить выражение лица супруга, мои родные его не отталкивают. Это очень хорошо, ведь им придется общаться. Стойте, стойте. Ректор? Я с удивлением посмотрела на мужа, затем перевела недоверчивый взгляд на императора. Разве можно оставлять противника за спиной? Нет, я очень плохо отношусь к казни и прочим телесным наказаниям, но как-то неспокойно мне с такими решениями. Да и времени прошло мало для настоящего раскаяния. Ведь только сегодня утром оба Грозных были схвачены. Они принесли клятву верности на крови и отреклись от будущих притязаний на власть. Холодно пояснил Родерик. «Кое-что из ограничений...» добавил мой сын, но это не для разглашения. Случившееся ему не нравилось. Мадлен успокаивающе накрыла мужскую ладонь и с неудовольствием глянула на меня. Прикосновение женщины оказало волшебное действие. Лицо монарха постепенно расслабилось. Было похоже, что в отличие от нас Монарх даже не отдыхал. «Василиса, у них теперь нет прежней силы. Совсем. И у будущих потомков тоже её не будет», — сообщил мой дракон. Я замолчала, решив, что прямо сейчас не стану выпытывать, о чём именно идёт речь. Потом расспрошу супруга. Не нужно демонстрировать мужчинам недоверие — А ещё я помню, что из-за меня Тёмный имел особые счёты к Фердинанду. Кажется, именно на это только что намекнул император. Только вникать в мужские разборки совсем не хотелось. С меня и этих знаний достаточно. В одном уверена точно. При случае ни Эрика, ни меня никто из Грозных не стал бы жалеть. Время шло, а ужин продолжался. Постепенно разговоры начали касаться событий не только этого мира, но и моего. Лёгкая музыка, что лилась откуда-то из стен, будто давала нужное направление руслу общения. Родарик признался, что всегда мечтал попасть к нам, дабы лично убедиться в существовании другого мира. Однако, по мнению учёных, магически одарённый сильный дракон мог сместить магнитные поля и вывести экспериментальный портал из строя в самый неподходящий момент. Это недопустимо. Я направилась в дамскую комнату, чтобы пройтись, а заодно убедиться, что по-прежнему отлично выгляжу. Неожиданно следом за мной туда вошла Мадлен. Она сразу прошла к раковине, сняла перчатки, намочила ладони и провела по своим щекам, словно охлаждая их. Что-то царапнуло на подсознании, мелькнула мысль, и я никак не могла ухватить её за ускользающий хвост. Мы с Мадлен встретились взглядами через зеркало. И тут я поняла поняла, что меня в ней насторожило. На оголившемся запястье женщины я заметила проступивший знак спирали. Этот же рисунок украшал книгу из избушки. «Вижу, что догадалась», — усмехнулась ведьма, медленно возвращая перчатки на руки. Я кивнула, не в силах выговорить ни слова. Сейчас передо мной стояла та, кого многие считали давно почившей. Василиса, кольцо при тебе? В отличие от меня, женщина не испытывала затруднений в нашем общении. оно-то при мне. Только стоит ли признаваться. Скрытая магией Эрика, колечко уютненько обхватило фалангу и прячется ото всех. Я всё чаще сама про него забываю. «Так сильно нужно?» Я выгнала бровь. «Почему сами не забрали у Дроу?» «Хотела. Да мне закрыт ход на поляну», призналась леди. «Я уже подумывала, как бы отступить. Мало ли что у тётушки на уме. Но она меня опередила. Не дёргайся, не отберу». Или ты забыла, что оно будет работать, если только отдашь добровольно? За двадцать лет я поняла, что так живётся гораздо спокойнее, — призналась Мадлен Магда. И теперь рядом со мной стояла опытная женщина с непростым багажом за плечами. «А куда бы вы дели кольцо, будь оно у вас?» — осторожно поинтересовалась я. Отдала Родерику. Или бросила в действующий вулкан. Но это непростая задача, сама понимаешь. А как насчёт того, что магия не горит? Умная девочка. Но этот вариант я бы не стала проверять. Кивнула и направилась к двери. Уже почти подошла к ней, как Мадлен поинтересовалась. «Василиса...» я родом из князевых ты в курсе обернулась пытаясь понять что ожидать от новообретённой родственницы в глазах ведьмы отражался интерес и надежда она была рада нам всем но не знала как воспримем известие о её появлении да тётушка а смеху мадлен магда оказался приятным Это потом, спустя недолгое время, император и его фаворитка пригласят всех нас, чтобы рассказать историю о девочке, непонятными путями переместившуюся в этот мир. Будет произведена проверка на крови и подтвердится наше родство. Оказывается, сам Родерик не сразу понял, кто ходит в его любовницах. Но это только их личное дело. Поэтому мы не в курсе всех подробностей. Не сразу, но я выяснила, что там за история с убийством тётушки. Оказалось, у ведьмы и Ферре были хоть любовные, но натянутые отношения. Под руку подвернулся король Дроу. Он тоже пытался обмануть Магду, рассказывая сказки о чувствах. Возможно, тётушка случайно обронила кольцо или же его выкрали. Попало оно к Дроу. Ушлый Велдер был не в курсе, что украшение должно быть подарено исключительно от чистого сердца. Вот и оказался король в роли временного хранителя. Скорее всего, Дроу видел, как ведьма ссорилась с ректором. В этот момент Сверкали молнии и грохотал гром. Одна из таких вспышек поглотила закричавшую от боли женщину, оставив на её месте глубокую воронку. Вот тогда-то все и решили, что она умерла. В то время как Магда оказалась в совершенно незнакомом лесу. Началась у ведьмочки новая жизнь. С её опытом и способностью к врачеванию путь был сложным, но вполне по силам. Встреча с императором произошла совершенно случайно в придорожной таверне. Молодая женщина сдавала набранные травы аптекарям и заскочила перекусить. Родерик возвращался с переговоров и тоже был не прочь посмотреть, как живёт простой народ. Двое встретились, Но любовниками они стали не сразу. Магда долго пыталась избавиться от напористого ухажёра, но он оказался весьма настойчивым. Узнав всё это, я зауважала тётушку, сумевшую выбраться из сложной ситуации. Стоит добавить, что попав в этот мир ребёнком, она оказалась удочерённой какой-то бездетной парой. Людей давно нет. Да и их дома тоже. Но есть Магда. Смелая и несломленная. С непростым характером и большим багажом знаний для меня самой. На свою полянку она так и не вернулась, а вот книги и сундук я ей переправила. Отдала хозяйке. Уютный домик остался практикантом академии. Да хоть бы и мне самой — ведь через год нас снова пошлют собирать редкие травы. Несколько раз я заглядывала на озеро, которое наконец-то было соединено с рекой. Это Эрик с друзьями расстарались по моей просьбе. Лилия и Кубышка спокойно общались со своей роднёй. Лягушка тоже везде была с ними. Русалки доходчиво объяснили квакушке проветренного царевича, и корыстный Иван перестал ей нравиться. Царевна решила, что лучше найдёт принца среди себе подобных. «С ведьмочкой Эсми мы часто общаемся. А вот Едвигу я напрочь вычеркнула из своей жизни». Ковен лишил её магии и в знак наказания отправил куда-то очень далеко обслуживать прачечные. «Меня это вполне устроило» потому что мой дракон намеревался открутить предательнице голову. Еле уговорила оставить ведьму в живых. Со своей командой Эрик по-прежнему поддерживает приятельские отношения. Парни активно занимаются оперативной и розыскной работой. Все предели и необычайно заняты. Василиса темная Я спустилась в нашу замковую библиотеку, чтобы поискать что-нибудь про местную флору и фауну. Тут же вспыхнули светильники на стенах, загорелась настольная лампа. «Хозяйка!» Феликс, привидение из академии, с радостью принял приглашение перейти в наш замок помощником архивариуса. Библиотекарем, как он именовал себя с гордостью. «Василиса!» — произнесла я и улыбнулась. «Леди Василиса!» — исправила приведение. Когда я попросила Эрика забрать с Академии Феликса, муж насторожился, потемнел взглядом. Пришлось срочно успокаивать и пояснять, кого он так скоро приревновал. «Теперь у меня в замке...» Есть свой хозяйственный домовой «Влас Степаныч» и начитанное привидение. Я переживала, как слуги примут их в замке, но всё вышло просто отлично. Мне бы книгу про флору и фауну вашего мира. Нашего, любовь моя. Тёплые руки неожиданно обняли меня со спины. Поцелуй в шею получился слишком острым и сладостным одновременно. Непонятно как покрасневший Феликс тут же исчез, якобы в поисках нужной литературы. А мы остались с мужем вдвоём. Такие минуты очень ценны для нас обоих. Иногда я думаю, как смогла бы жить, если Милош не решился на то перемещение». А Эрик уверен, что у меня просто не было иного пути, как оказаться рядом с ним. Муж признался, что уже за несколько дней до моего появления чувствовал странную тревогу. «Я склонна верить любимому дракону. Иначе нельзя».